На следующий день, заскочив по пути в банк Содружество, где у меня был открыт счёт, я взял максимальный кредит из тех, что мне могли предоставить по стандартному тарифу. Бен немного ошибся. Мне дали 31 кит, а не 30, как он предположил. Кит это местная тысяча кредитов. Выйдя из банка, я прошёл лёгким поргулочным шагом квартал до роскошного здания корпорации Нейросеть. Добрый день. А рад приветствовать вас в корпорации Нейросеть. Какие у вас пожелания? Молодой парень на пару лет старше меня лучился улыбкой. У него была броская внешность и причёска от стилиста. У меня же волосы пробились едва на сантиметр, до бровей чуть отросли. По сравнению с ним я ни катеривался. Добрый день. Мне бы хотелось приобрести базы для пилотирования малого корабля и несколько шахтёрских специализированных баз. Хорошо, мы перенаправим вас к нашему менеджеру, отвечающему за продажу баз шахтёрам. Буквально через минуту вниз спустился мужчина лет за 40 с благородной сединой на висках. Добрый день. Меня зовут Арни Лорд. Пройдёмте со мной в кабинет для выбора баз. Вы уже подобрали, что вам нужно? Да. Зайдя вслед за менеджером в один из кабинетов на первом этаже, Я сел на кожаный диван и бросив мельком взгляд на ближайший журнал на столике, отправил менеджеру файл со списком баз. Интересный выбор, молодой человек. Простите за интерес, но мне бы хотелось знать, что у вас за нейросеть. Понимаете, не все нейросети поддерживают эти базы. Конечно, всё это есть на моей карте ФПИ, протянул я её менеджеру базы. О, у вас стоит военная пилот 6. У В гражданской модификации она значится под индексом Пилот 9М. Всего год как вышла в продажу. Отличная нейросеть. Хотя, конечно, не шахтёрская, больше пилотская, но всё же, не зря у неё есть буква О, что означает универсальная. Забалтывал меня лорд, но потом всё-таки перешёл к делу. Вы можете пользоваться техническими и производственными комплексами. Что там с моими базами? спросил я менеджера. Вы заказываете 18 басс на 43 кита, пилотские по минимуму, а вот три специализированных четвёртого уровня. На лице менеджера было заметно удивление. Цены на базы знаний кусались. Первый уровень или по официальным документам ранг стоил от 300 кредитов до 1000, то есть кита. Второй от 1000 до 3. Третий от 3 китов до 15. Четвёртый от 30 китов до 70. пятый от 50 до 100, шестой от 110 до 200. По рангам ограничений не было, но практиковались обычно не выше десятого. Однако на этом ранге не заканчивались. Считалось, что изучить предмет до конца невозможно, так как знания вообще бесконечны, да и накоплены цивилизации в огромном объёме. На практике работала параллельная система оценки специалиста академическая, где первый ранг Это в переводе на земной объём школы. Второй, третий среднее специальное образование. Четвёртый, пятый ранги равнялись высшему образованию. С шестого по десятый ранги имели уже специалисты высшего профиля. Таких людей были единицы, и они, как правило, были уже учёными и двигали науку вперёд. В основном считалось, что получив пятый ранг в специальности, ты уже грамотный и очень эрудированный в этой области специалист. повседневности и базы знаний выше пятого ранга не изучали. Я это к тому, что, несмотря на выбранные ранги, сумма всего объёма не превышала 50 китов. Дело в том, что они все базы четвёртого ранга можно было купить за реальную цену. Например, если закупается пилот по шахтёрской линии, то чтобы завлечь его на некоторые базы, идут существенные скидки, причём на те, которые он точно не купит. Поэтому я сильно удивился, узнав, что некоторые специализированные базы четвертого ранга стоят по 10 тысяч каждая, а не по 30 или 40, как должны. Вот и выбрал из списка три очень нужные мне базы. Брал на пределе доступного, но думаю, это все быстро окупится. Именно. Причем я в курсе о баллах за крупную покупку сверх 30 китов. Что вы можете предложить мне бесплатно сверх того? только базу третьего ранга по выбору. Хорошо. Я задумался. Тогда кибернетика. В первое время мне нужно было как можно больше заработать, поэтому боевые базы я брал по минимуму, только чтобы получить сертификат пилота, без которого не смогу пилотировать. Это уж потом, когда будут деньги, я решу вопрос своей безопасности. Все базы были второго ранга, а вот техник малых промышленных систем технологии и производство и энергетические системы промышленных комплексов, я взял четвёртого ранга. Хотел взять также торговлю, юриста и экономика в третьем ранге по 5 китов в каждое, но потом передумал. Ничего, на первое время должно хватить. После недолгого обдумывания я решил воспользоваться идеей Малика и погреть руки на продаже стопроцентного концентрата Долго мне так развлекаться не дадут, но полгода, если соблюдать все меры предосторожности, думаю, у меня будет. А если совсем засекретиться, то может и больше. Получив подтверждение оплаты, менеджер с помощью стационарного считывателя загрузил мне на нейросеть все купленные базы, что заняло около часа. «Это все или хотите что-то еще?» – вежливо спросил сотрудник корпорации. «Вчера вечером, когда я изучал ваш сайт с предложением услуг, меня заинтересовало обучение под разгоном. Не поясните, что это такое?» «Это изучение баз в медкапсулах с использованием медикаментозных средств. Каждый вариант подбирается индивидуально в соответствии с вашими данными» И наши медики следят всё время обучения за состоянием клиента. Насколько повышается скорость освоения баз? Задумался я, заинтересованно подвигав бровями. В среднем на 40%. Максимальное время обучения 10 дней. 100 кредитов в сутки. А если я возьму на 10 дней, а закончу учить, например, за восемь? Капсула сама выведет вас из обучающего сна. Медики следят за этим. Деньги, которые вы не потратили, вам вернут. Хорошо, меня это устраивает. Беру на все 10. Только вот куда вещи можно убрать? Ничего в медбоксе за клиентом уже зарезервирован шкафчик. Можете убрать туда? 1000 на тот же счёт кидать? Да, конечно. Как только деньги были переведены, меня отвели на 11-й этаж в медбокс, где я, раздевшись, нырнул в капсулу на 10 дней обучения. За 10 дней учёбы я выучил практически всё. Осталось немного. По данной до четвёртого ранга техник малых промышленных систем я выучил его пока только до третьего. И энергетические системы промышленных комплексов. Её я выучил только на 13% четвёртого ранга. Надо добить до конца. После того, как облачился снова в свой пилотский комбинезон, Я поинтересовался у техника, когда можно продолжить обучение. Я не торопился, время у меня было. Через пару дней можно снова ложиться. Сколько вы выучили? Отправив ему файл с данными, получил ответ. Думаю, 4 дней вам хватит доучить, но лучше взять 5. Всё-таки четвёртый ранг. Хорошо, через 2 дня я снова у вас. Зарезервируйте за мной эту капсулу. Отправляю деньги. получили. Через 5 дней ждём вас, кивнул техник. Забрав свои вещи из шкафчика, я покинул здание корпорации и, вернувшись в ту же гостиницу, снял номер на пару дней, после чего направился в сторону терминала гражданского флота. Пакет баз для пилотирования малого корабля у меня был выучен в полной мере, поэтому я решил получить сертификат пилота. уплатив положенный взнос и проведя 5 часов на виртуальном тренажёре, я вышел из здания терминала сертифицированным пилотом. Следующей ступенью был сертификат специалист пилот малого корабля, то есть пилот с более обширными знаниями. Нужных баз, чтобы получить его, у меня пока не было, но на следующую ступень я могу подняться только после года полётов на малом корабле. Когда я получил пилотский сертификат Дежурный диспетчер поинтересовался, не хочу ли я вступить в несколько государственных программ, такие как картограф, наёмник, спасатель и демилитаризация. Про подобные программы Малик мне не говорил, поэтому я расспросил диспетчера. К сожалению, по первому и третьему у меня не было нужных баз. Наёмник не привлекал, а вот программа демилитаризации заинтересовала К тому же, некоторые нужные технические базы у меня были. Диспетчер в красках расписал все плюсы этой программы, почему-то забыв про минусы. Но я, одновременно общаясь с парнем, посмотрел в сети, что это за государственная программа и многое понял. Однако согласился вступить в неё и внести вступительный взнос в 2 кита. У меня оставалось всего 13 китов. Больше всего меня заинтересовало то, что тем, кто вступил в эту программу, было разрешено иметь тяжёлое вооружение на кораблях. Их ещё называли мусорщиками, так как они чистили системы после космических боёв. После получения сертификата и вступления в государственную программу по расчистке систем от космического мусора, я заехал в кафе и поужинал. Время было вечернее, вернулся в гостиницу и спокойно уснул. На следующий день, не выходя из номера, я лазил в сети в разделе, где весили объявления о продаже шахтёрских кораблей. Средние и уж тем более крупные мне были не нужны, и я их отсёк, после чего стал бегло просматривать выставленные лоты. Все гражданские модели я пропустил не глядя, хоть и заметил, что новые стоят от 13.000 кредитов до 18, а б/ушные от 30 до 100. Причину таких цен пояснял Малик. Корпорация продавала новые, но стандартные шахтёрские корабли, а пилоты в большинстве случаев вкладывали деньги, ставя более мощные движки и скины, вооружение и оборудование. Так как срок эксплуатации таких кораблей от 300 до 500 лет, то понятное дело, цена на них не особо падала. Исключением были бывшие военные шахтёрские корабли. Вот они как раз оказались не в цене. Трюм маленький, из-за перерабатывающего мини-комплекса, который не удалишь, он встроен в сам силовой каркас. Продать такие корабли очень трудно, хотя некоторые выставлялись и за 8 тысяч, а один вообще за 6. Вот такие дела. Из более чем двух десятков объявлений меня заинтересовал малый шахтерский корабль типа Крот. Только недавно с консервацией и практически не пользованный. Просмотрев его данные, износ оборудования, я через терминал в номере связался с владельцем. Хотя цена корабля, на мой взгляд, кусалась всё-таки 11 тысяч. Через минуту мне ответил явно заспанный голос. «Да», — на меня хмуро смотрел небритый парень лет 30. «Доброе утро. Я звоню вам по поводу лота, что вы выставили две недели назад, шахтёрский корабль «Крот». «Вас заинтересовал этот корабль?» В голосе хозяина сразу появилась дружелюбность. Есть такое дело, но, на мой взгляд, цена на него завышена. Мне бы, конечно, сперва осмотреть его, но 1000 за 9 я бы его взял. И извините без торга. Вместе с кораблем я продаю два шахтёрских дроида. Их нет в описании, нахмурился я. Забыл внести, пожал плечами владелец и поморщился. Хорошо, я решил посмотреть ваш корабль, но не сейчас. Закрепите его за мной. Через 5-6 дней мы встретимся. Хорошо, я зарезервирую корабль на вас. Если через 6 дней вас не будет, заявка будет снята. Ангар 816 Д терминала А, корпорация Раден. Принято. Отключившись, я стал искать сайты, где должны быть выложены данные о крате. Таких нашлось всего два. Да и то на флотских порталах. Всё-таки это бывшие военные корабли. Корабль имел форму сплющенной в задней части пули с двумя манипуляторами спереди. Два разгонных движка, малый гипердвигатель, четыре маневровых движка. В обитаемом модуле три помещения. Это кают-компания, она же столовая, кухня и комната отдыха. Каюта пилота, совмещённая с анузлом, и пилотская рубка. 3 на 412 кубов. Мини-комплекс стоит по умолчанию совмещённый с дробилкой. Захваты по бокам для двух малых контейнеров. Из вооружения две малые ракетные установки, одна ударная, другая защитная. Есть два промышленных лазера, которые можно использовать как оружие. В комплекте два промышленных дроида, их ещё называют шахтёрскими. И есть возможность нести два боевых и одного технического дроида. Но, видимо, у владельца есть только два первых с неизвестным ресурсом. Даже если они выработаны под шаманя, техник я или не техник. Кроме того, я созвонился ещё с двумя владельцами: ещё одного крота и мотыля. В принципе, тоже варианты. Через день, как и договорились, я вернулся в корпорацию Нейросеть и доучил оставшиеся базы. На это у меня ушло чуть более 5 1/2 суток. Поблагодарив на выходе моего куратора-менеджера, я получил намёк на дальнейшее сотрудничество с большей для меня выгодой. Малик рассказывал про такое: "Подкинешь динджат лично продавцу, он пробьёт больше баз или имплантов, чем у тебя есть денег". Каждый крутится как может. ке в ком приняв его предложение и взяв контакт, когда будут деньги, обязательно вернусь. Я вышел из здания корпорации и вызвав такси, направился к наземному космопорту, где находился терминал орбитального лифта. Уплатив 330 кредитов, я вознёсся на орбитальный терминал. При выходе из лифта я первым делом связался с владельцем первого крота неким Данка. Тот сообщил, что будет ждать меня у ангара через час. Зайдя в сеть, я нашёл схему орбитального космопорта и, невольно удивivшись огромным размерам сооружения, вызвал такси. Если идти пешком без отдыха, я у этого ангара буду к утру следующего дня. Располагался он довольно далеко от жилых и развлекательных комплексов. Скорее он был ближе к докам. За 20 минут езды на такси мне пришлось отдать аж 20 кредитов. Крахоборы, по-другому их не назовёшь. Сидя на мешке в ожидании владельца корабля, я зашёл в юридический раздел корпорации Роден и заключил стандартный договор. Через минуту пришло уведомление, что я зарегистрирован одним из свободных шахтёров в корпорации Роден, с чем меня и поздравили. Давно ждёшь? Вывел меня из полудрёмы чей-то хриплый голос. Открыв глаза, я увидел перед собой знакомое лицо. «Вы опоздали на двадцать пять минут», – недовольно ответил я, вставая с мешка, на котором сидел. «Быстрее не получилось», – виновата ответил Данка. «Ну что, посмотрим корабль?» «Да, давайте». Рядом с огромными створками нужного ангара стояла платформа с манипулятором и малым техническим дроидом. Видимо, владелец корабля был техником. Водя следом в Ангар, я остановился, заворожённо рассматривая стоявший горизонтально матово-чёрный корабль. Он был красив. На фото в сети не ощущалось тех грации и мощи, коими дышал корабль. Я его, можно сказать, случайно прикупил, повёлся на дешевизну. Сам я не пилот, надеялся на перепродаже заработать, подремонтировать его, но никому он не нужен. Тряхнув головой, чтобы прогнать на вождение, продолжил я, усмехнувшись. «Точно. Поэтому отдаю по себе стоимости. Как брал, так и отдам». «Мне нужно проверить корабль». «Да не проблема. Ограниченный доступ я тебе уже дал». Поднявшись на борт, я активировал эскин и пробежался по кораблю, пока он тестировал все оборудование. Через полчаса, выйдя из корабля, я сказал. «Корабль в норме, как и указано в лоте». А вот у дроидов износ почти 50%. Так ты берёшь, нахмурился владелец. Да, корабль меня устраивает. Мы быстро составили договор купли-продажи, и через 20 минут, переведя деньги, я стал владельцем космического корабля модели Крот. А что с ангаром? спросил я. Он мне не нужен. Если хочешь, забирай, я договорюсь с регистратором, и он переделает ангар на тебя. Это вообще хорошо будет. Через 15 минут прибыл высокий худой мужчина в камбезе чиновника и зарегистрировал этот ангар за мной, внеся в договор номер корабля и номер договора с корпорацией Роден. Я сразу уплатил 300 кредитов за 3 месяца аренды. Проводив бывшего владельца и чиновника, я занёс мешок с личными вещами в ангар. Он так и валялся у двери. исменив пароли на дверях указал себя как единственного пользователя развернувшись и ещё раз бросил жадный взгляд на корабль и повесив мешок на плечо направился к нему процесс авторизации и смены пароля прошёл быстро через минуту корабль признал меня хозяином какие будут приказы хозяин поинтересовался искин нейтральным тоном после смены владельца обычно сбрасываются все настройки Кораблю даю имя Пуля и скинул имя Патрон. Меня называть капитан. Тембр голоса сменить с нейтрального на мужской бас. Принято, сочным басом ответил Искин. Несмотря на то, что и сам корабль, и Искин были пятого поколения, что означало полное старьё, Искин был более-менее продвинутым. Видимо, бывший хозяин провёл апгрейд его программ. Пятое поколение кораблей это откровенный хлам. Например, в данный момент армия перешла на девятое поколение, распродавая восьмое. Большая часть корпораций использует корабли шестого и седьмого поколений. Часть пиратских кланов тоже, но и у них бывают пятого, четвёртого, а то и третьего поколения. Провести полную проверку всех систем, сообщить количество топлива, продовольствия, воды и воздуха, что требуется закупить, велел я. У меня осталось всего 1100 китов, и тратить их просто так не хотелось. Полная проверка всех систем займёт 5 часов 16 минут. По остальному: топлива 10%, воздуха 100%, продовольствия нет, воды нет. Согласно договору с корпорацией Роден, главный скин готов выдать обязательные пакеты информации, бесплатные базы данных и знаний. навигационную карту разрешённых к разработке астероидных поясов, местную навигацию. Также готовы сбросить пакетные базы данных по геологии, геофизике, разработке астероидных месторождений. Дополнительно прилагаются особенности местного производства, закупочные цены на весь спектр продукции, руд и концентратов, цены на все услуги, программа начисления бонусов при расчётах и ещё масса разнообразной, но необходимой информации. разрешаете принять. Принимай, согласился я. Информация была нужна. Когда прибыли заказанные вода и продовольствие, а также два новеньких малых контейнера по 60 кубов каждый, и Скин как раз закончил проверку всех систем. "Капитан, я закончил", сообщил он мне. "Подожди", отмахнулся я. Так как посыльный, что привёз контейнеры, согласился за 10 кредитов подвесить их к кораблю, за чем я сейчас и наблюдал. Как только тот закончил, я проверил, уплатил и отправил его в Овасяси. Каждый контейнер обошёлся мне в 200 кредитов вместе с установкой в 410. Продовольствие вышло на 400 кредитов, вода на 100. Топливо придётся брать у корпорации в долг. Это обычное дело для шахтёров. Докладывай, велел я через нейросеть, отдавая приказ на закрытие створа конгара. Шахтёрский корабль Крот, получено наименование Пуля. Управляющий из Кин пятого поколения марки Видун. Состояние отличное, апгрейд не требуется. Получено имя Патрон. Корпус, состояние отличное. Двигатели марки Бегон 3, состояние отличное. Износы 3%. Мощность 940 единиц. Возможен апгрейд программного обеспечения и более точная настройка. Гипердвигатель марки Крит, состояние отличное. 4 маневровых двигателя марки Астра-6, состояние отличное. Износ 4%. Сканер марка Глаз. Дальность до 1000 км. Апгрейд невозможен. Шахтёрский сканер Пророк. Дальность 80 км. Апгрейд невозможен. Манипулятор с захватом «Циклоп». Вес возможного захвата породы до 18 тонн за раз. Два захвата расположены на обеих задних плоскостях корпуса. В данный момент там находятся по контейнеру с каждого бока. При увеличении количества захватов и смещении старых к корме, возможно подвесить ещё по два малых контейнера. Активный защитный модуль «Щит» – состояние отличное. Пассивный защитный модуль броня состояние отличное. Два шахтёрских лазера пробой состояние удовлетворительное. Ракетная установка удар 12 ракет состояние хорошее, заряд полный. Топливный бак на 1600 кг состояние отличное. Грузовой отсек объём 412 кубометров. Установлен мини-комплекс частичной переработки руды марки Тапир. Состояние отличное. Заключение: корабль исправен и готов к работе. Что по дроидам? Дроиды отключены, и у меня нет возможности провести их проверку. Ладно, я сам. Так быстрее будет. При первом знакомстве я просто подошёл к двум дроидам, что стояли у правого борта пули, и проверил их состояние. Сейчас же, присоединившись к ним нейросетию, тщательно прогнал все тесты. Не так уж плохо, как я думал, пробормотал я. Промышленные дроиды марки Хомяш. Износ 47%. На пару месяцев нам хватит, а потом закупим ремкомплекты и проведём ремонт и апгрейд. Мысленно, приказав дроидам занять положенные места в специальных нишах и передав управление ими патрону, я размял плечи и осмотрел сам ангар. Размером он был метров 800 на 500. и считался ангаром для малых и средних кораблей. Мой 48-метровый кораблик казался крохой в этом огромном помещении. Надо будет прибраться тут в следующий раз, пнув в какую-то обёртку, пробормотал я. Было 6 вечера, и я не собирался рассиживаться. Время пошло, пора поработать на себя. Диспетчер слушает, ответили сразу после первого вызова. Это ангар 816D. Требуется выйти в космос. Это называется расстыковка, хмыкнул диспетчер. Но я тебя понял, жди. Ещё раз осмотрев помещение ангара, которое контролировал слабенький и скинул двери, я вошёл на корабль и заблокировав шлюзовую, прошёл в рубку. Пока не было устройства подачи, я отдал приказ на открытие створа ангара и стал приводить свою крохотную каюту и кают-компанию в порядок. убираясь и раскладывая вещи. Обе комнаты были размером 2 на 3 метра, только в каюте часть занимал блок с санузлом, делая ее еще меньше. «Входящий», — сообщил патрон. «Валяй!» «816-й?» — услышал я вызов в динамиках корабля. Голос был мужской. «Да?» «Я около тебя. Открывай ангар». «Уже?» «Лады, заправку?» «Полную, в кредит». «Хорошо». В это время в створках ворот появился огромный механизм. Я почувствовал, как корабль приподняли и положили на грави-тележку. Баки полные, с тебя 1200 кредитов в долг Родену. Принято. Как только тележка с пулей покатилась к шлюзу, я дал приказ на закрытие ангара. В принципе, чуть позже Искин сам бы закрыл ворота, но мало ли. Когда корабль попал в открытую шлюзовую, прозвучал другой голос. Вставая на свои движки, я убираю тележку. Голос был новый, видимо, оператора шлюзовой. Запустив маневровые движки, я чуть приподнял корабль. Всё, оставай на опоре и жди, когда передняя створка распахнётся. Это твой первый вылет? Да. Тогда удачи. Спасибо. С помощью камеры заднего вида я наблюдал, как тележка выкатилась и тяжёлая створка шлюзовой начала закрываться. За минуту откачался воздух, потом начала открываться передняя створка. Пока было время, я осмотрелся. Судя по манипуляторам на стене и размерам, меня выпускали через шлюз для средних кораблей. Видимо, остальные для малых были заняты. Это объясняло, почему мне самому пришлось слезать с гравитележки. Манипуляторы не для малых кораблей. Когда створка распахнулась, я спросил у оператора: "Почему меня тут выпускают?" «Тут ближе от твоего ангара». «Ясно, спасибо. Не за что». Глядя большими глазами на звезды, я наблюдал, как и скин космопорта, перехватив управление пулей, вывел мой кораблик из шлюза и повел его к ближайшей свободной от кораблей точке, чтобы можно было разогнаться и прыгнуть в гипер. «Пилотам запрещается управлять вблизи планет. Мало ли самоубийц-смертников?» Про то, что я брал управление в шлюзовой, было нашей с оператором тайной. Как только Искин передал мне управление, я стал всё дальше уводить свой крошечный кораблик от того столпотворения, что творилось у терминала. Патрон сбился на трёх тысячах кораблей, а это только с нашей стороны. Мимо меня прополз крейсерский средний шахтёр «Митра». «Патрон, сколько мест для добычи руды у компании «Роден»?» 200 астероидных рек и 50 астероидных систем разрабатывают шахтеры корпорации. Где меньше всего шахтеров? Таких мест 8. 46-я астероидная река, 53-я астероидная система. Стоп. Координаты 53-й системы. Получив данные, я за 5 минут рассчитал, сколько потребуется мощности гипердвигателя, времени, горючего и передал координаты эскину. Координаты получены, скорость позволяет уйти в прыжок. Прыгай. Звёзды буквально рванули в нашу сторону. Время полёта до выхода из гиперпрыжка 6 часов 3 минуты. Хорошо. Я тогда поужинаю и лягу спать. Разбудишь меня за 15 минут до выхода. Сделаю, капитан. На этом маленьком кораблике не было кухонного синтезатора, к которым я привык, путешествуя с военными. Обращаться с ним просто. Заправил картридж, которого обычно хватает на шесть дней, экипажу в восемь человек. Ввел номер блюда из меню и получаешь горячую еду. Хоть суп, хоть второе, хоть десерт. Удобно. В данном же случае приходилось готовить самому. По одной простой причине. Самый недорогой комбайн стоил от 15 тысяч и выше, а при цене моего корабля в 11 тысяч становится понятно. что на нём есть только холодильник, плитка и что-то вроде микроволновки. То есть, как я уже говорил, готовить надо самому. Ничего, разбогатею, всё будет. Подпевая фривольную песенку, льющуюся из ближайшего динамика, патрон скачал мне несколько сотен песен из Инфосити. Я жарил яичницу и подогревал свежий хлеб. Поставив тарелки на столик, с удобством устроился и ещё раз счастливо осмотревшись, Всё-таки мой первый корабль стал спокойно есть, размышляя о своём будущем. В принципе, идею Малика я не буду спешить реализовывать. Пока поработаю так, простым шахтёром. Присмотрюсь, подзаработаю, прикуплю ещё пару свежих баз. Мне остро необходимо, например, пилотирование и обслуживание малого корабля 4-го ранга. А то у меня второй и имплант на интеллект. База стоит 37 тысяч, имплант 100 тысяч. Без этих нужных вещей добывать руду и пользоваться мини-комплексом в принципе можно, но ну очень сложно. Так что этот месяц я поработаю так. Сниму долг за топливо и немного подкоплю, а там посмотрим. Время есть, прикинем. После ужина, пройдя в каюту и раздевшись, я лег спать и почти сразу уснул. Капитан, до выхода из гиперра осталось 14 минут 52 секунды, услышал я голос из кино. Принято, пробормотал я, принимая сидячее положение. Быстро приведя себя в порядок и одевшись, прошёл в рубку. До выхода из гиперра осталось 5 минут, сообщил патрон. Хорошо. Пока было время, я открыл карту астероидных полей и стал искать то место, куда мы прыгнули. судя по времени в гипере, не особо далеко от Миринды. Месяц на разгонных пилить, тратя топливо. Чёрт, воскликнул я, найдя местоположение 53-й астероидной системы. Тут нужно рассказать историю Миринды. Всего 20 лет назад она была пиратской планетой, на её поверхности выращивали наркоту и тому подобное. Но недавно империя присоединила её, подвинув свои границы. Понятное дело, что сюда кинулось множество авантюристов, желающих подзаработать. Но так как планета была цивилизована недавно, орбитальный лифт вообще запустили всего 8 лет назад. То не все системы, которые застолбила за собой корпорация Раден, были безопасны. Более того, из 200 астероидных рек спокойно можно было работать всего на шести, на тридцати с запаской, на остальные лучше не соваться. так как там всё ещё властвовали пираты. Конечно, патрульные суда корпорации и флота облётывают эти системы, но безопасность там не гарантирована. Вот и получалось, что я должен через минуту вывалиться из гипера в одной из таких систем, то есть в одной из самых опасных и близких к фронтиру. Несмотря даже на то, что там часто встречается марит, а бывает и терит, шахтёры туда не лезут. Голову потеряешь быстрее, чем наполнишь трюм. От этой системы до фронтира буквально 1,5-часовой прыжок на моём корабле. Патрон, как только выйдем из гиперра, глушишь все системы, кроме сканера, и сканируешь систему в поисках чужих кораблей. Принято, капитан. Нам повезло. Когда мы вышли из прыжка, система была пуста. Убедившись в этом, я дал пинка разгонным движкам и затерялся среди крупных обломков астероидов. Почему я сразу не ушел обратно в гипер? Да потому что при сканировании патрон обнаружил большое содержание террита в ближайшем астероиде. А это означало, что если я им набью трюм, то за один вылет смогу поднять около 20 тысяч только на обычной руде. Понятное дело, к этому астероиду я не полетел, Он находился на краю реки, и меня можно было прихватить на горячем при добыче. Вместо этого я стал уходить вглубь астероидного поля, решив, что если уж с краю встречается тирит, то в глубине он точно есть. Когда обломки стали совсем маленькими, я остановил пулю и просканировал ближайшие куски. В основном был риксит, редко встречался морит, но в 200 м левее и чуть ниже Если брать по положению корабля, патрон нашёл астероид с стеритом. По скромным прикидкам там его было кубов на 400. Малик рассказывал мне секрет шахтёров для быстрой добычи руды. Правда, для этого нужны были три базы четвёртого ранга: промышленный лазер, техник малого корабля, управление и обслуживание малого корабля. Первые две у меня имелись, но вот третья только второго что сводило на нет все попытки воспользоваться этим способом. А был он довольно прост. Обычно добыча руды ведётся с расстояния в 500 м от астероида. Лазером срубаешь кусок, он отлетает в сторону. На маневровых догоняешь его, ловишь захватом и подаёшь на мельницу, что стоит по умолчанию во всех трёх шахтёрских кораблей. Та дробит руду в пыль. Способ Малика же заключался в том, что шахтёр приближается к астероиду на очень короткую дистанцию. Это позволяет экономить энергию, быстрее происходит откол куска и быстрее работает захват. В общем, время загрузки руды сокращается процентов на 30. Проблема в том, что иногда разлетается весь астероид, и нужно суметь быстро отойти. Всё это, конечно, хорошо, но для уверенного пилотирования у меня не было нужной базы, что не позволяло пользоваться таким способом. Однако, имелись дроиды, а с их помощью можно было увеличить добычу на те самые 30%. Облетев пару больших астероидов с рекситом и убрав с дороги два мелких осколка с маритом, я приблизился к нужному куску на 100 м и начал добычу. на ручном управлении, срезая куски руды с помощью дроидов, подгонял их к кораблю и подавал на мельницу. За 6 часов я забил рудой оба контейнера и наполовину трюм. Отойдя от этого куска, полетел по течению астероидов, сканируя ближайшие обломки тонким щупом. Использовать сканер широкого спектра я опасался, засечь его не трудно. Патрон уже дважды сообщал, что в системе появлялись корабли без опознавательных кодов. Они выдали себя сканерами, работающими в активном режиме. Найдя ещё один кусок с теритом, на этот раз больше по размеру, я приблизился и начал добычу, продолжая ощупывать сканером ближайшие астероиды. С вероятностью 68% за тем большим астероидом с рекситом укрыт корабль, вдруг сообщил патрон. Нас обнаружили? обеспокоился я, не прекращая добычу. Чтобы заполнить трюм, мне нужен был ещё час. С вероятностью в 96% могу сказать, что мы не обнаружены. Не было засветок работы сканеров. Наблюдай за этим астероидом и предупреди, если корабль появится. Принято, капитан. Когда трюм был полностью забит самой дорогой в этих местах рудой, у меня заиграло любопытство. И я послал одного из дроидов посмотреть, кто там прячется. Держа пулю под парами, чтобы сразу спрятаться за астероидами, я смотрел на экран визора на пилотском пульте, куда передавалась картинка с дроида. С кадрыный крейсер пятого поколения модели Брон, снят с вооружения более 200 лет назад. Судя по следам на обшивке и кристаллам воздуха у пробоин, корабль покинут экипажем после боя. сообщил патрон, как только появилось изображение 400-метровой глыбы корабля, причём пристыкованного к астероиду. Подогнав дроид ближе, я стал рассматривать телеметрию повреждений. Ему снесли разгонные движки, после чего он на маневровых как-то забрался в астероидную реку, что с его размерами сродни подвигу, бормотал я. Если щит работал, то мог, хоть и с трудом, ответил патрон. Видимо, он подумал, что я с ним разговаривал. Корпус фактически цел. Удары пришлись по двигателям и в ангар для малых кораблей. Видимо, тот был открыт. «Так, нужно осмотреть его самому», — решил я. «Все равно я состою в программе «Мусорщик», хоть проверю выученные базы». Отдав приказ осторожно приблизиться к объекту и подобрать дроида-разведчика, что завис у корабля в ожидании нас, Я прошёл к шлюзовой и, надев поношенный скафандр, вышел в космос. Осмотр крейсера занял почти 6 часов, хотя скафандр был рассчитан на 8. Дешოვნеньки. Выяснилось, что на корабле побывал кто-то до нас. Самое ценное снято. Да и, в принципе, ничего ценного на нём и не было. А вот корпус оказался интересным, причём очень. Вернувшись на корабль, я снял скафандр, после душа поужинал и вывел пулю из астероидного поля. После чего, проверив системы, ушёл в прыжок к перерабатывающей станции корпорации. Лететь туда 6 часов. Поэтому, приказав разбудить меня, как обычно, за 15 минут до финиша, лёг спать. «Подтверждаю, получено 572 куба террита», сообщил оператор перерабатывающей станции. «37 тысяч перечислено вам на счет. Снять долг за топливо?» «Да, снимите». «Дозаправка требуется?» «Нет». Я еще был шокирован суммой, что заработал за 18 часов, поэтому отвечал односложно. Перед тем, как отлететь от станции, я спросил у оператора. «Часто террит добывают». Не особо. За последний месяц и первый все ближайшие поля выработаны, а к пиратам в руки лес никто не хочет. Поэтому цена и была немного поднята. Почему бы их не взять под контроль? Новенький? Да. Понятно. Месяц назад был бой с пиратами. 30 наших патрульных кораблей и столько же пиратского клана Мартель. В общем, мы потеряли 17 кораблей. Если бы патрульные флота не подоспели, пираты бы разделали нас в сухую. Так что пока закупаются боевые корабли и нанимаются экипажи, мы уменьшили зону охранения. Ты где добываешь? 52-й сектор, на всякий случай сообщил я соседний сектор. Где? И тебя не поймали пираты? Да ты везунчик, изумился оператор. Сейчас там опасно, скоро прибудут две наемные бригады и будут чистить те сектора от пиратов. Может, даже удар по их базе нанесут. А пока лучше туда не лезть. Совет оператора был хорош, но меня заинтересовал корабль. Поэтому, пока действовала связь, я вышел на СБ корпорации и переслал им данные по обнаруженному кораблю, отправив копию в штаб флота, в отдел, работающий с мусорщиками. Из штаба поблагодарили за информацию о том, А вот СБ Родена сообщила, что пиратский крейсер был разбит тремя патрульными кораблями корпорации 6 лет назад. Экипаж снят, и интереса у корпорации к нему нет. Когда я начал разгонять корабль, чтобы вернуться в ту же систему, то, подумав, закрыл кредит в банке Содружества. Теперь я никому ничего не должен. За пару секунд до прыжка мне пришло официальное уведомление, что кредит закрыт. Через мгновение я уже был в гипере. Разбудишь меня, как обычно, влел я патрону по и пошёл спать. На выходе мы действовали по старой схеме, быстро осмотревшись, на большой скорости рванули к остероидам. В шахтёрском кораблю спрятаться там не проблема. раты, летающие обычно на кораблях класса крейсер, туда не протиснуться без серьёзного повреждения корпуса. А мне с моей пулей там самое раздолье. Система была пуста, но как только мы вошли в астероидную реку, патрон засёк возмущение пространства, какое бывает при выходе корабля из гиперра. Поэтому, зацепившись манипулятором за огромный 8-километровый обломок астероида, состоявший из рексита, Мы заглушили всё, что можно. Из гиперы вышли два корабля и стали неторопливо патрулировать систему, периодически обмениваясь закодированными сообщениями. Мне понадобилось 2 часа нервного ожидания, чтобы пираты ушли дальше. Осторожно отцепившись, я на малом ходу углубился в астероидную реку. Блин, так никаких нервов не хватит тут работать. Правильно тот парень говорил, что слишком опасно в этих системах. За последнюю неделю пропало уже восемь шахтеров. Прежде чем собирать труду, я вернулся к тому же крейсеру. За пять часов снова обследовал его, но на этот раз не из любопытства, а уже с конкретными целями. В общем, я решил прибрать корабль себе. А что, аренда среднего буксира типа «Минотавр» стоит 25 тысяч. Конечно, чтобы пилот сунулся сюда, ему лучше доплатить лично, а это еще тысяч двадцать. Причем я должен буду расчистить проход, чтобы он добрался до крейсера, и следить за пространством, пока буксир с корпусом корабля разгоняется и уходит в гипер. А там втиснуть его в ангар, благо размеры позволяют, и потихоньку восстанавливать. Такой корпус на рынке стоит до двухсот тысяч рублей. На деле в том, что кораблеи марки Брон было до 40 модификаций. Крессер оказался удачным конструкторским решением, и в то время флотские очень хвалили этот корабль. Причём первые экземпляры всего 500 штук имели на вооружении главный калибр из 300-миллиметровой тоннельной пушки, вделанной в каркас корабля. Ствол пушки проходил через половину корпуса, дуло прикрывалось заглушкой, отходившей перед выстрелом. Для противника было неприятным сюрпризом, что крейсер среднего класса вдруг одним выстрелом разваливал более тяжелого противника. В следующих сериях пушки уже не было. Военные считали, что подобные крейсера имели избыточную мощь вооружения, так как сверх того несли 18 башен средних спаренных орудий марки «Стерх-Д-16», 8 ракетных пусковых блоков – и 97 малых спаренных турелей ПКО для защиты корабля от авиации противника и торпед. Поэтому туннельную пушку убрали из следующих поколений брона. Некоторые военные потом жалели об этой экономии. Я проверил, этот Брон был ранней версии. Закрытая шахта с орудием на месте. Более того, орудие оказалось разукомплектовано. Видимо, уже давно, возможно, самими пиратами. не хватало некоторых блоков. Во время боя крейсер сильно потрепали, были уничтожены все четыре разгонных двигателя, попадание в ангар для малой авиации вызвало пожар и повреждение реактора, из-за чего выжившие члены экипажа изогнали корабль в астероидную реку, не имея возможности отстреливаться во всю мощь. Там их и пленили. Патрульные корпорации... Не побоялись последовать за ними, забрав экипаж и сняв некоторые трофеи. Простым гражданам не разрешалось иметь тяжёлое вооружение, но из-за того, что я состоял в государственной программе демилитаризации, у меня такое разрешение было. Конечно, чтобы привести корабль в порядок, понадобится самое мало миллионов 5 кредитов. Но ну, так я особо и не тороплюсь. Посмотрим вообще, доставим ли мы его в мой ангар. будущее покажет, а пока пусть остаётся тут. В каверне астероида он был в безопасности. Оставив корабль, я отошёл в сторону, активировал шахтёрский скан и стал искать залежи тирита. Нет, надо с этим кончать, пробормотал я, буквально валяваясь в каюту. Надо отдохнуть. За последний месяц я плотно работал в 53-м секторе, 15 раз совершив прыжки к перерабатывающей станции для освобождения трюма и контейнеров. Патрон, по моему приказу, ведший журнал посещения системы кораблями пиратов, выявил определенную систему в их действиях. За сутки через систему в разное время проходило три патруля, дважды одиночные и один раз парный. Утром по корабельному времени где-то в районе 9 проходил переделанный в рейдер грузовоск крейсерского класса. В его бортах были отчётливо видны пусковые ячейки для истребителей, делавшие его носителем. В 3 часа дня по корабельному времени проходил парный патруль. Старый крейсер пятого поколения шестого класса модели Град, модификация непонятна. Промышленный дроид, который вёл разведку оптическими системами не смог чётко рассмотреть его, боясь быть обнаруженным. И большой фрегат, относящийся к классу малых кораблей. В 11:00 ночи проходил корвет модели Чеф, тоже пятого поколения. Думаю, в этой системе патрули просто пересекаются маршрутами, так как летали они по разным направлениям. После выявления этих маршрутов работать стало значительно легче. Конечно, была опасность, что кто-то использует этот сектор для прыжка. Но такое на моей памяти случалось лишь дважды. В общем, эти 15 заходов, самый первый я не считаю, сделали меня обеспеченным человеком. Чуть больше, чем за месяц, я заработал 553 кита, работая только с самой дорогой рудой в этом секторе керитом. Сдав руду и получив свои деньги, я прыгнул к терминалу космопорта в свой ангар. Пора было отдохнуть да и прикупить кое-что. Планы на ближайшие 3 недели у меня были большие. После шлюзовой меня доставили к ангару, где оператор устройства подачи поставил пулю на опоры. Заблокировав корабль и ангар, я направился к орбитальному лифту, спустившись вниз через третий терминал у модуля для хранения багажа. созвонился со знакомым менеджером компании Нейросеть. Арни Лорд, слушает. На экране появилось знакомое лицо. Доброе утро. Это Денис Миронов. Помните меня? Вы говорили, что если появятся лишние деньги, то мы можем помочь друг другу, скажем так, неофициально. Да, конечно. Вы сейчас на нижнем терминале орбитального лифта, насколько я вижу на заднем плане. Да. Тогда давайте встретимся в кафе Лаза. Это напротив здания нашей корпорации. Когда? Через 20 минут. Хорошо. Воспользовавшись такси, я через 15 минут уже был в нужном кафе. Лорд появился в точно назначенное время. Найдя меня глазами, он подошёл, поздоровался и сел напротив. Вы уже обедали? На корабле поел, так что сыт. Тогда закажем соки. Пока мы ожидали заказ, лорд поинтересовался моими планами. Я выслал ему файл со своими пожеланиями. «Два импланта на интеллект 100 плюс?» Он вопросительно поднял брови. «Неплохо. Три базы четвертого уровня. Кибернетика, навигация и пилотирование и обслуживание малого корабля. Остальные пилотские базы вы поднимаете до третьего уровня. Импланты по 100 китов». «База все вместе 114 тысяч. Получается всего 314 китов. Это все?» «Что вы можете еще предложить, с учетом того, что я работаю в опасном космосе?» «Хм, в опасном?» – задумался менеджер, еще раз пробежавшись по списку. «Тогда вам нужны такие базы, как сканеры боевые, управление и настройка корабельных щитов малого класса, ракетные системы, ракетчик». «Малая корабельная пушка, стрелок, боевое пилотирование и маневры уклонения. Все базы не меньше четвертого. Тогда у вас будет шанс на победу». «Сколько?» «Сто восемьдесят китов». «Что в качестве бонуса?» – прищурился я. Лорд улыбнулся. «База пятого ранга». «Что посоветуете?» «Специализированный бой. Поверьте, она вам еще пригодится». Согласен. Значит, всё, что вы только что перечислили, и ещё сверху три базы четвёртого ранга. Юрист, экономика и торговля. Хорошо? Тогда всего получается, менеджер задумался. 518 китов. Давайте сделаем так. Я вам лично перечислю 20 китов, а вы мне шесть баз загрузите не четвёртого, а, например, пятого. 30. 25. Согласен, легко согласился менеджер. Видимо, он и так наварился на мне. Пересылайте деньги на счёт корпорации, те, что мы и договорились после установки. Теперь давайте решим, какие базы у вас будут пятого ранга. После недолгого обсуждения мы решили, что это будут базы техник, техник малых и средних кораблей, сканер боевой, боевое пилотирование и манёвры уклонения. После того, как всё обговорили, мы вышли из кафе и пошли в здание корпорации, где я попал в руки медтехников. 10 дней учёбы под разгоном мной уже было оплачено, поэтому после установки импланта и закачки купленных баз я отправил деньги лорду. Базы мне закачали те, что нужно, и лёг на первые 10 дней. Теперь после установки имплантов мой индекс интеллекта, записанный в карте ФПИ, составил 389 единиц. После выхода нейросети на полный цикл работы прибавится еще 5-7 единиц.